Джон Гришем. Последний присяжный. Часть первая. Глава первая. После нескольких десятилетий упорно-неудовлетворительного и ласково-нерадивого управления газета «Форд Каунти Таймс» обанкротилась. Это случилось в 1970-м. Ее владелица и издательница мисс Эми Коудл было 93 года, и она доживала свой век в доме для престарелых в Тьюполо, прикованная к постели. Редактору газеты ее сына Уилсону Коудлу было за 70, и в голове у него в верхней части скошенного непропорционально длинного лба от Первой мировой войны осталась металлическая заплатка. Заплатку закрывал аккуратный кружок вживленной темной кожи, и всю свою взрослую жизнь Уилсону Коудлу приходилось терпеть кличку «Пятно». «Пятно сделай то», «Пятно сделай это», «Пятно сюда», «Пятно туда». В молодые годы он писал о городских собраниях, футбольных матчах, выборах, судебных заседаниях, церковных мероприятиях. Словом, обо всех событиях общественной жизни округа Форд. Он был отличным репортером, всегда старался докопаться до сути и обладал хорошей интуицией. Судя по всему, черепно-мозговая травма не повлияла на журналистские способности, но в какой-то момент после Второй мировой заплатка, очевидно, сместилась, и мистер коудел перестал писать что бы то ни было, кроме некрологов. Зато некрологи он обожал. Сочинению каждого посвящал много часов. Его длинные панигирики являли собой образы риторической прозы. В них он подробно описывал жизненный путь даже самых незначительных представителей округа форт А уж материалом на смерть богатого или знаменитого гражданина отводилась вся первая полоса. Такие события мистер Коудал использовал сполна. Он не пропускал ни одних похорон, ни одних поминок и никогда не писал о покойных ничего дурного. Всякого покидающего земную Йодаль он увенчал славой. Поэтому округ форт был лучшим местом для того, чтобы умереть. И Пятно пользовался большой популярностью, несмотря на свое безумие. Единственный серьезный кризис в его журналистской карьере произошел в 1967 году, когда движение за гражданские права добралось наконец и до округа форт Газета никогда не давала ни малейшего повода заподозрить ее в расовой терпимости. Ни одно черное лицо не появилось на ее страницах, за исключением тех, которые принадлежали преступникам либо подозреваемым в совершении преступлений. Никаких объявлений о бракосочетаниях чернокожих. Никаких упоминаний о чернокожих учениках, окончивших школу с отличием, или успехах их бейсбольных команд. Но в 1967 году мистер Коудал сделал поразительное открытие. Проснувшись однажды утром, он вдруг осознал, что в округе форт умирают также и чернокожие, и что их уход в мир иной не получает должного отражения в прессе. Это был неизведанный океан, таивший в себе огромные возможности для автора «Некрологов», и мистер коудел отважно пустился в плавание по его опасным просторам. В среду, 8 марта 1967 года, «Таймс» стала первой принадлежащей белому хозяину еженедельной газеты в Миссисипи, поместившей сообщение о смерти Чернокожего. На первый взгляд публикация прошла незамеченной. На следующей неделе мистер коудел поместил уже три черных некролога, и пошли разговоры. А к концу месяца над газетой нависла угроза всеобщего бойкота. Читатели отказывались от подписки, рекламодатели и желающие поместить частные объявления придерживали свои деньги. Мистер коудел прекрасно понимал, что происходит, но был слишком впечатлен своим новым статусом борца за расовое равенство, чтобы обращать внимание на такие банальные вещи, как доходы. Через полтора месяца после публикации первого исторического некролога он изложил на первой полосе крупным шрифтом свое новое издательское кредо доходчиво объяснив публике, что намерен печатать все, что ему, черт побери, нравится. И если кому-то из белых это не по душе, пусть не рассчитывает на собственный некролог. В Миссисипи достойный переход в мир иной – важная составляющая часть жизни как для белых, так и для черных. И мысль о том, чтобы быть упокоенным, лишившись привилегий посмертной славы, которую пятно обеспечивал каждому своим хвалебным некрологам, для большинства белых граждан оказалось невыносимой. При том, что никто не усомнился. Он достаточно безумен, чтобы привести угрозу в исполнение. Следующий номер газеты изобеловал обоими типами некрологов, белыми и черными. Все они были расположены в строго алфавитном порядке, без какой бы то ни было дискриминации. Газета разошлась полностью и начался короткий период процветания. Банкротство было названо вынужденным, будто кто-то мог стремиться к нему добровольно. Крупнейшим кредитором стал хозяин типографии из Мемфиса, которому газета задолжала 60 тысяч долларов. Были и другие, уже более полугода ожидавшие погашения долгов. Возвращение кредита требовал и старейший залоговый банк. Я был в редакции новичком, но кое-какие слухи доходили и до меня. Когда низкорослый человек в остроносых туфлях, с важным видом вошел через парадную дверь и заявил, что ему нужен Уилсон Коудл, я как раз сидел в приемной на столе и читал журнал. «Он в ритуальном доме», — сказал я. Карлик оказался самоуверенным. Из-под полы мятого морского кителя у него явно выпирал пистолет. Так носят оружие, когда хотят, чтобы его заметили. Вероятно, у него было разрешение, хотя в округе форта оно, в общем-то, и не требовалось, по крайней мере, в 1970 году. «Мне необходимо передать ему бумаги», заявил карлик помахивая конвертом я не собирался ему помогать но и грубить карлику было неловко даже вооруженному мистер коудал в ритуальном доме повторил я тогда я оставляю это вам для передачи ему решил лилипут хотя я прожил в здешних местах меньше двух месяцев а до того учился в колледже на севере кое-что уже успел усвоить например я понимал что добрые вести с нарочным не присылают Их отправляют по почте или передают из рук в руки, но с курьером никогда. В этих бумагах таилась какая-то неприятность, и я не хотел иметь к ней никакого отношения. «Я не возьму ваши бумаги», — сказал я и отвел глаза. Согласно законам природы, карликам положено быть покладистыми и мирными. Этот парень не составлял исключения. Пистолет он прихватил для храбрости. Курьер с самодовольной ухмылкой окинул взглядом приемную, понял, что ситуация безвыходная, поэтому с показной театральностью засунул конверт обратно в карман и спросил, «И где находится этот ритуальный дом?» Я как мог объяснил, и он ушел. Час спустя приковылял пятно, размахивая теми самыми бумагами и истерически завывая, «Все кончено! Все кончено!» — повторял он, передавая мне ходатайство о вынужденном банкротстве. Секретарша Маргарет Райт и репортер Харди, выбежавшие из соседней комнаты, пытались успокоить хозяина. Но он сидел в кресле, упершись локтями в колени, обхватив голову руками и жалобно всхлипывал. «Я начал читать ходатайство вслух, чтобы довести до всеобщего сведения». В нем говорилось, что мистеру Коудлу надлежит через неделю явиться в Оксфорд для встречи с кредиторами в присутствии судьи, который и примет решение. Будет ли газета продолжать функционировать до тех пор, пока опекунский совет не разберется в деле по существу? Маргарет и Харди наверняка были больше озабочены потерей работы, чем нервным срывом мистера Коудла. Однако оставались рядом и сочувственно поглаживали его по плечу. Внезапно рыдания стихли. Мистер Коудл, встал, закусив губу, и объявил: "Я должен сообщить маме". Мы трое переглянулись. Слабое сердце Эмы Коудл продолжало биться едва заметно, ровно настолько, насколько требовалось, чтобы отсрочить похороны. Она не соображала даже какого цвета желе коим ее потчевали, жизнь округа Форд и ее газеты темпача была для нее чем-то потусторонним. Она была слепа, глуха и весила менее 80 фунтов. И вот с таким-то человеком Питнов вознамерился обсудить вопрос вынужденного банкротства. В этот момент я понял, что и сам он уже не с нами. Снова заплакав, мистер Коудал удалился. А спустя полгода мне пришлось писать некролог в связи с его кончиной. Поскольку у меня за плечами как-никак был колледж, и в последнее время я фактически вел газету, Харди и Маргарет с надеждой воззрелись на меня, ожидая полезного совета. Я журналист, а не юрист, и тем не менее я пообещал отнести бумаги семейному адвокату Коудлов, чьими рекомендациями нам и следовало руководствоваться. Кисло улыбнувшись, мои коллеги вернулись к работе. В полдень, купив упаковку пива в магазине самообслуживания «Куинси» в Нижнем городе, районе Клентона, населенном чернокожими, я отправился на своем спидфайере прокатиться куда подальше. Стоял конец февраля, но было необычно тепло, поэтому я опустил вверх машины и устремился к озеру, размышляя не впервой о том, что, собственно, я делаю здесь, в округе форт штат Миссисипи. Я вырос в Мемфисе. Потом пять лет изучал журналистику в Нью-Йорке, точнее, неподалеку в Сиракьюсе, пока бабушке не надоело платить за мое затянувшееся образование. вдающихся успехов в учебе я не достиг, Но до окончания колледжа мне оставался всего год, может быть полтора. У бабушки, у Биби, была куча денег, однако она не любила их тратить, и кое-как, вытерпев пять лет, решила, что я уже заложил основу знаний, способную обеспечить мои дальнейшие возможности. Когда бабушка перестала меня финансировать, я очень расстроился, но не жаловался, во всяком случае ей. Я был ее единственным внуком, и перспектива унаследовать когда-нибудь ее имущество и состояние казалась счастьем. От занятий журналистикой голова у меня болела как с похмелья. На заре своей учебы в Сиракьюсе я честолюбиво мечтал со временем заняться журналистскими расследованиями в Нью-Йорк Таймс или в Вашингтон-Пост. Спасать мир от коррупции и загрязнения окружающей среды, расточительства правительства и несправедливости, от которой страдают слабые и угнетенные. Впереди мне виднелось множество пулицеровских премий. После приблизительно года подобных мечтаний я увидел фильм про иностранного корреспондента, который гонялся по всему свету за войнами, соблазнял красавец и каким-то чудом находил при этом время писать статьи, отмечаемые всевозможными наградами. Он говорил на восьми языках, носил бороду, военные ботинки и накрахмаленную форму цвета хаки, на которой ни при каких обстоятельствах не появлялась ни морщинки. Я решил стать таким журналистом. Отрастил бороду, купил ботинки и форму, Попробовал учить немецкий и вести свой донжуанский список. Когда мои оценки неудержимо поползли вниз, и я начал скатываться в придонную часть классного списка, меня вдруг увлекла идея работать в газете какого-нибудь маленького городка. Я не могу объяснить этого влечения, разве что дело в том, что как раз в те времена я познакомился и подружился с Ником Дайнером. Он был родом из сельскохозяйственного района Индианы, и его семья уже несколько десятилетий владела весьма процветающей газетой окружного масштаба. Он ездил на восхитительной маленькой Альфа-Ромео и никогда не испытывал недостатка в деньгах. Мы тесно сошлись. Ник был очень способным молодым человеком. Мог бы стать врачом, юристом или инженером. Однако его единственным желанием было вернуться в Индиану и встать во главе семейного бизнеса. Это озадачивало меня до тех пор, пока однажды вечером мы не напились, и он не рассказал мне, какую прибыль ежегодно получает его отец от их маленького еженедельника тиражом в 6 тысяч. «Это золотая мина», — утверждал он. «Только местные новости, объявления о свадьбах, информация о жизни прихода, списки героев, скипавших на войне, спортивные новости, фотографии баскетбольной команды, немного кулинарных рецептов, немного некрологов и очень много рекламы». Ну и еще небольшая толика политики, но никакого участия в разборках. Вот и все. Остается лишь подсчитывать барыши. Отец Ника был миллионером. По словам моего друга, в сфере подобной безмятежной, ненавязчивой журналистики деньги росли на деревьях. Мне все это очень понравилось. Еще до окончания четвертого курса, которому суждено было оказаться последним, я прошел летнюю стажировку в скромном еженедельнике некоего арканзасского городка, затерявшегося в Азаркских горах. Платили мне какую-то мелочь, но на Биби произвело большое впечатление то, что у меня появилась официальная работа. Каждую неделю я посылал ей свежий выпуск, добрая половина которого была написана мной. Владелец, он же редактор, он же издатель, очаровательный старый джентльмен не мог нарадоваться, что получил репортера, жаждавшего писать. Он был весьма богат. После пяти лет учебы в Сиракьюсе оценки мои оказались безнадежными, и колодец иссяк. Я вернулся в Мемфис, навестил Биби, поблагодарил за щедрость и заверил, что люблю ее. Бабушка посоветовала мне найти работу. В то время сестра Уилсона Коудла жила в Мемфисе, и на одном из традиционных светских чаепитий они познакомились с Биби. Последовал обмен телефонными звонками, после чего мне велели паковать вещи и отправляться в Клентон, штат Миссисипи, где меня с нетерпением поджидал пятно. Поговорив со мной часок, чтобы как-то сориентировать, он отпустил меня в свободное плавание по округу форт В очередном номере Коудл поместил симпатичный маленький рассказ обо мне с фотографией в котором представил меня как молодого специалиста, работающего отныне в местной Таймс. Этот материал занял большую часть первой полосы. В те времена новостей было немного. В статье содержались две чудовищные ошибки, последствия которых я испытывал на себе много лет. Первое и менее значительное состояло в том, что Сиракьюсский колледж был отныне причислен к Лиге Плюща, во всяком случае, если верить пятну. Он сообщил своим читателям, что я получил образование в Сиракьюсе, в университете, входящем в Лигу Плюща. Лишь месяц спустя нашелся человек, который обратил внимание на эту ошибку. Я уж начал было верить, что газету никто не читает, или что еще хуже, те, кто ее читает, законченные идиоты. Вторая ошибка изменила мою жизнь. При рождении я был наречен Джойнером Уильямом Трейнером и до 20 лет пытался выведать у родителей, как двум, казалось бы, интеллигентным людям пришло в голову назвать ребенка Джойнером. В конце концов, кто-то проговорился, что один из моих родителей, при этом оба категорически отрицали свою ответственность, настоял на имени Джойнер в качестве оливковой ветви мира, адресованной какому-то родственнику, с коим семейство мое состояло в наследственной вражде, но у которого, по слухам, водились деньги. Я так никогда и не увидел человека, в честь которого был назван. Он умер, не выказав ни малейшего желания сблизиться со мной, а я на всю жизнь остался с дурацким именем. Поступая в колледж, Я записался Джеем Уильямом, что звучало весьма претенциозно для 18-летнего парня. Годы, связанные с Вьетнамом, бунтами ветеранов, движениями протеста и социальными сдвигами, убедили меня, что джей Уильям звучит слишком корпоративно, слишком высокопоставленно, и я стал Уиллом. Пятно звал меня по-разному, то Уиллом, то Уильямом, то, Уильям, то Биллом, то даже Билли. А поскольку я откликался на все имена, никогда нельзя было угадать, что еще придет ему в голову. и точно В газете под моей улыбающейся физиономией стояло новое имя — Уилли Трейнер. Я был в ужасе. Даже в дурном сне я не мог себе представить, чтобы кто-нибудь назвал меня Уилли. Ни в школе в Мемфисе, ни в колледже в Нью-Йорке я не встретил ни одного человека, которого звали бы Уилли. Я не был примерным мальчиком. Я водил Спитфайр Триумф и носил длинные волосы. Что я скажу теперь своим сотоварищам по землячеству в Сиракьюсе? А что я скажу Биби? Безвылазно проведя в своей комнате два дня, я набрался храбрости и решил попросить Пятно как-нибудь это исправить. Я не знал, как именно, но это была его ошибка, черт побери. Первым, с кем я столкнулся, придя в редакцию, оказался Дэйви Бас по кличке Болтун, редактор спортивного раздела. «А что, очень современно», — сказал он. Я поплелся за ним в его кабинет в поисках совета. «Уилли вовсе не мое имя», — сообщил я. «Теперь твое. Меня зовут Уилл». Брось, здесь это понравится. Шустрый парень с севера с длинными волосами в маленькой иностранной спортивной машине. Да еще, черт возьми, с таким именем, как Уилли. Здешняя публика будет считать тебя суперсовременным. вспомнить Джо Уилли. Кто такой Джо Уилли? Джо Уилли Намас. Ах, этот. Ну да, он как этой Янке, из Пенсильвании или откуда-то там еще. Но, очутившись в Алабаме, сменил имя Джозеф уильям на Джо Уилли. Девушки табунами ходили за ним по пятам. Мне немного полегчало. В 1970 году Джон Амас был, пожалуй, самым знаменитым в стране спортсменом. На обратном пути в машине я мысленно твердил «Уилли Уилли», и недели через две стал привыкать к новому имени. Все называли меня Уилли и не испытывали неловкости, ведь у меня было такое простецкое имя. биби -би я сказал, что это мой временный псевдоним. Выпуски «Таймс» были тонюсенькие. Я сразу понял, что дела у газетенки, перегруженной некрологами и испытывающей недостаток в новостях о рекламе, плохи. Служащие были недовольны, но терпели и сохраняли лояльность. В 1970-м в округе форт работа на дороге не валялась. Через неделю даже мне, новичку, стало ясно, что газета убыточна. Некрологи, в отличие от рекламы, не оплачиваются. Пятно проводил львиную долю времени в своем заваленном бумагами кабинете, где большей частью дремал, а просыпаясь, звонил в бюро ритуальных услуг. Иногда звонили ему. Иногда родственники, только чтобы испустившего последний вздох какого-нибудь дядюшки Уилбера заезжали, чтобы вручить мистеру Коудлу длинное, цветисто написанное от руки жизнеописание новоприставившегося, которое пятно жадно выхватывало у них из рук и почтительно нес к себе на стол. Потом, запершись, он писал, редактировал, уточнял и переписывал до тех пор, пока текст не достигал совершенства. Он сказал, что весь округ в моем распоряжении. В газете был еще один репортер общего профиля, Бэгги Сакс, вечно пьяный старый козел, который часами слонялся по зданию суда, расположенному на другой стороне площади, вынюхивая, собирая сплетни и попивая бурбон в маленьком клубе, вышедших в тираж адвокатов, слишком старых и пьющих, чтобы продолжать практиковать. А Бэгги, как я вскоре выяснил, был слишком ленив, чтобы проверять информацию, полученную из своих источников, и рыть землю в поисках чего-либо интересного. Так что первую полосу то и дело украшал какой-нибудь его занудный отчет о пограничном споре землевладельцев или об избиении жены мужем. Маргарет, секретарша, практически руководила редакцией, деликатно, как добропорядочная христианка, позволяя пятно думать, что босс — он. Ей было немного за 50 и она уже 20 лет добросовестно трудилась в газете. Для «Таймс» она была скалой, якорем, стержнем, вокруг которого все и крутилось. Говорила Маргарет тихо, вела себя чуть ли не робко и с первого дня трепетала передо мной, поскольку я был из Менфиса и пять лет учился на севере. Я очень отпирался, чтобы никто не подумал, будто я кичусь своей принадлежностью к Лиге Плюща, но в то же время не возражал, чтобы местная деревенщина понимала, сколь превосходное образование получил. Мы с Маргарет подружились, частенько сплетничали, и уже через неделю она подтвердила то, о чем я и сам подозревал. Мистер Коудал действительно сумасшедший, а финансовое положение газеты бедственное. Но, заметила Маргарет, у коудлов есть семейный капитал. Мне потребовалось несколько лет, чтобы раскрыть эту тайну. В Миссисипи семейный капитал никогда не путали с богатством, он не имел ничего общего с деньгами и прочими доходами. Семейный капитал означал положение, которое имел человек белый, получивший образование чуть выше среднего, родившийся в большом доме с колоннами, желательно окруженным хлопковыми или соевыми полями, хотя не обязательно. Выпистыванный любимой черной нянькой по имени Бесси или Перл, при участии слепо обожающих его дедушек-бабушек, некогда владевших предками Бесси или Перл, и с рождения впитавшись строго внушенные ему представления о себе как о представителе привилегированного общественного сословия. Земельные угодья и доверительная собственность имели кое-какое значение. Но Миссисипи кишел несостоятельными аристократами, унаследовавшими лишь статус представителя рода, обладающего семейным капиталом, который нельзя приобрести, которым владеют по праву рождения. Адвокат Коудлов объяснил мне в предельно сжатой форме реальную стоимость их семейного капитала. «Они бедны, как церковные мыши», — проговорил он, когда я, усевшись в потертое кожаное кресло, посмотрел на него поверх широченного старинного письменного стола красного дерева. Адвоката звали Уолтер Салливан из престижной фермы Салливан и О'Хара. Престижный для округа форт разумеется. Всего семь адвокатов. Изучив ходатайство о вынужденном банкротстве, Юрий спустился в рассуждение о кодлах, о деньгах, которые у них были прежде, и о том, как их неразумное управление некогда прибыльным изданием довело хозяина газеты до краха. Он произвел экскурс в семейную историю 30-летней давности, когда дело вела мисс Эмма. Тогда у «Таймс» было 5000 подписчиков, и все полосы газеты пестрели рекламой. Она держала в залоговом банке депозит на полмиллиона долларов, просто так, на черный день. Потом умер ее супруг. Она вышла замуж за местного алкоголика на 20 лет моложе ее. Трезвый, несмотря на свою полуграмотность, он воображал себя непризнанным поэтом и эссеистом. Нежно любя, миссэмма сделала мужа с редактором, что позволяло ему писать длинные передовицы, уничтожая все, что двигалось в округе форт Это стало началом конца. Пятно ненавидел своего отчима. Чувство было взаимным. Их отношения, в конце концов, разрешились одним из самых живописных кулачных боев в истории центральной части Клантона. Битва состоялась на главной площади на тротуаре перед редакцией «Таймс», на глазах у огромной толпы изумленных зрителей. Горожане были уверены, что голова Пятна, и без того слабая, получила в тот день дополнительную травму. Вскоре после этого он и перестал писать, что бы то ни было, кроме проклятых некрологов. Молодой муж сбежал с деньгами мисс Эммы. Сердце ее было разбито, и она превратилась в затворницу. «Когда-то это была замечательная газета», — заключил мистер Салливан. «А теперь посмотрите. Подписка менее 1200 экземпляров. Долги. Словом, банкротство». «Что будет делать суд?» — спросил я. «Постарается найти покупателя». «Покупателя?» «Да, кто-нибудь купит ее. Округу ведь нужна газета». Мне на память тут же пришли два человека — Ник Дайнер и Биби. Семья Ника разбогатела благодаря еженедельной окружной газете. Биби изначально располагала средствами и имела всего одного внука. Сердце у меня заколотилось. Я почуял свой шанс. Мистер Салливан внимательно наблюдал за мной, совершенно очевидно понимая, о чем я думаю. «Сейчас ее можно получить почти даром», — сказал он. «Это за сколько?» Поинтересовался я с доверчивостью неопытного 23-летнего репортера, имеющего бабку въедливую, как щелочное мыло. Вероятно, тысяч за 50, 25 за саму газету и 25, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Большая часть долгов может быть списана за несостоятельностью должника, после чего с теми кредиторами, в которых вы заинтересованы, можно начать новые переговоры. Юрист сделал паузу. Наклонялся вперед, упершись локтями в стол, и приподнял брови демонстрируя напряженную мыслительную деятельность. Знаете, это может оказаться настоящей золотой жилой. Бебе не имела обыкновение вкладывать деньги в золотые жилы, но мое беспрерывное трехдневное качание помпы увенчалось успехом. Я покидал Мемфис с чеком на 50 тысяч долларов, который передал мистеру Салливану, и который тот, в свою очередь, поместил на счет доверительного фонда, одновременно подав в суд ходатайство о продаже газеты. Судья, реликт наподобиями Сэммы, добродушно кивнул и нацарапал надпись на ордере, сделавшим меня новым владельцем Форд Каунти Таймс. Чтобы быть принятым за своего в округе форт нужно иметь за плечами не менее трех поколений местных жителей. Невзирая ни на какие деньги, ни на какую родословную, нельзя просто так приехать сюда и рассчитывать на доверие. Темное облако подозрительности витало над каждым пришельцем, и я не составлял исключения. Местный обычай состоял в том, чтобы проявлять едва ли не избыточную теплоту, любезность и вежливость. Порой это весьма утомительно. В центре города местные жители раскланиваются и вступают в беседу с каждым встречным, справляются о здоровье, обсуждают погоду, приглашают приходить к ним в церковь. Они просто горят желанием общаться с приезжим. Но они никогда по-настоящему не будут тебе доверять, если не знали твоего дедушку. Как только распространился слух, что я, желторотый чужак из Мемфиса, купил газету за 50, а может быть за 100 или даже за 200 тысяч долларов, поднялась волна слухов. Маргарет постоянно держала меня в их курсе. Поскольку я не женат, вероятно, я гомосексуалист. Поскольку я учился в Сиракьюсе, где бы этот Сиракьюс не находился, возможно, я коммунист. Или того хуже, либерал. Поскольку я родом из Мемфиса, не исключено, что у меня есть тайное намерение посеять смуту в округе Форд. «Однако», — перешептывались они между собой, — «я теперь держу в руках все некрологи. стал быть, я кое-что собой представляю». Новая «Таймс» дебютировала 18 марта 1970 года, всего через три недели после того злосчастного дня, когда в редакцию прибыл Карлик с бумагами. Газета достигала почти дюйма в толщину и изобиловала таким количеством фотографий, какое не снилось ни одному окружному еженедельнику. На снимках были представлены младшие отряды бойскаутов «Волчат», Девочки-скауты, школьные баскетбольные команды, члены клубов-садоводов и клубов-любителей книг, чайных клубов, группы по изучению Библии, взрослые софтбольные команды, совет добровольных помощников городского управления. Десятки фотографий. Я постарался охватить чуть ли не всех жителей округа. И покойные граждане не были забыты. Некрологи отличались чрезмерной пространностью. Не сомневаюсь, Пятно был горд, хотя ничему меня не учил. Новости только легкие и приятные. Никаких передовиц. Людям обычно нравится читать о преступлениях, поэтому в нижнем левом углу первой полосы я открыл рубрику «Криминальные заметки». На счастье, за неделю до того были украдены два пикапа. Эти угоны я преподнес так, словно ограбили Форт Нокс. В центре первой полосы красовался довольно крупный снимок нового состава редакции, так сказать, новых властей. Маргарет, Харди, бэгги Сакс, я, наш новый фотограф Уайли Мик, Дэви Бас Болтун и Мелни Доган, ученица выпускного класса, подрабатывающие у нас в свободное время. Я гордился своей командой. Десять дней к ряду мы работали по 12 часов, и наш первый выпуск имел большой успех. Мы напечатали 5000 экземпляров и распродали все. Биби я послал целую кипу, на нее это произвело огромное впечатление. В течение следующего месяца Таймс постепенно обретала новый облик, Я изо всех сил старался показать, какой именно вижу газету в будущем. В сельских районах Миссисипи перемен не любят, поэтому я решил не торопиться. Старая газета за пять десятков лет почти не менялась и, наконец, обанкротилась. Я печатал больше новостей, продавал больше места под рекламу, насыщал страницы все большим и большим количеством всевозможных фотографий и добросовестно трудился над некрологами. Я никогда не был склонен работать по много часов в день. Но с тех пор, как стал владельцем, словно забыл времени. Я был слишком молод и слишком занят, чтобы бояться. В 23 года, благодаря везению, удачному стечению обстоятельств и богатой бабушке, я вдруг стал хозяином еженедельной газеты. Если бы я колебался, пытался изучать конъюнктуру и искал советы у банкиров и бухгалтеров, безусловно, кто-нибудь образумил бы меня. Но когда тебе всего 23, ты бесстрашен. У тебя ничего нет, а стало быть, и терять нечего. По моим подсчетам, доходная газета могла стать через год. Поначалу прибыль увеличивалась медленно. А потом была убита Рода Касселла. Такова природа газетного бизнеса. После жестокого преступления продажи возрастают. Люди жаждут знать подробности. За неделю до смерти Роды мы продавали 2400 экземпляров. Через неделю после – почти 4000. Это оказалось необычное убийство. Округ Форд был мирным местом, населенным либо христианами, либо людьми, выдававшими себя за таковых. Рукопашные схватки происходили постоянно, но в основном между представителями низших слоев общества, теми, кто околачивался в пивных барах и других злачных местах. Приблизительно раз в месяц какой-нибудь неотесанный фермер, не целясь, полил в соседа или в собственную жену, и каждый выходной в черных кварталах случалась поножовщина. Однако подобные эпизоды редко заканчивались чьей-нибудь смертью. Я владел газетой 10 лет с 1970 по 1980, и за это время нам лишь несколько раз доводилось сообщать об убийствах. Причем ни одно из них не было преднамеренным, а уж такого жестокого, как убийство Рода Касселла, в этих краях точно никогда не бывало.